Если действия подсказанной Сюмбеки совпадали с тем, что он и намеревался сделать, то после проведения этого в жизнь он деланно восхищался советом жены, уверял, что сам никогда бы не додумался до этого блестящего хода, что такая умница, жена, ну просто клад. Сюмбеки скоро поняла тактику хана и не добивалась своего, но, памятуя прошлую ошибку, Постоянно следила за обстановкой в Казани через приближенных людей и была полностью в курсе текущих событий. Она даже нашла способ в случаях особой важности влиять на их ход, используя дружбу Кощака с ханом. Она делилась с Кощаком своими мнениями и умела подойти так тонко, что у Лану начинало казаться, будто эти мысли его, а Сафагирик таковым всегда прислушивался. Ну... и это уже не нарушало спокойного течения ее жизни. Все теловирования стали привычными и занимали ее как необходимая повседневная работа. На одиннадцатом году такой жизни пришлось пережить снова большую тревогу. Ни она, ни Софа Гирей не рассчитали и не предусмотрели возможности несчастья с этой стороны – Заговоры Мурс, восстание знати были почти исключены. Настолько неусыпной была слежка за всеми подозрительными людьми, а меры пресечения решительны и жестоки. О терпеливым же и ничтожным черном людям вообще казалось нечего было думать. Он должен был трудиться и обогащать своего хана и его приближенных, да быть благодарными за то, что не всё у него отбирается. Часть-то остается ему на прожиток. Никто не задумывался, каково приходится этому люду, когда на его спине сидят не только свои господа и правители, но и вся Крымская гвардия с начальниками-вельможами, жадными да наживы и жестокими, кажется, еще более своих казанских господ. Кто думал о народе? На то он и народ, чтоб терпеть». А народ не стерпел, и в 1546 году одно за другим начали вспыхивать восстания в татарских улусах и деревнях. Они слились в одно общее народное восстание, докатившееся до Казани. Народ требовал изгнать крымцев с татарской земли. Просить покровительства иноверной Руси. Сразу же подняли головы притаившиеся ахматовцы, сторонники московской партии. Они во главе с князем Чурой рыковым возглавили восстание, выгнали крымцев вместе с ханом Сафагиреем, а на престол посадили присланного Москвою Шигалея. Но недолго пришлось посидеть на нем этой старой обезьяне, как окрестили брат со своего первого мужа. Уже через несколько месяцев на Казанском престоле вновь восседал его законный хозяин Сафагирей, отвоевавший его военной силой украинцев и нагайцев. Причем в этом помог Мурзай-Юсуф, и зато получил кое-что от ханной дочки. до да с тех пор и вообще стал, наконец, некоторым вниманием дочери. Вспомнились Сюмбике жестокие расправы с афагиреей с главарями восстания и казнь князя Чурына Рыкова, но это не тронуло ее сердце ни тогда, ни тем более теперь, вспомнил лишь как незначительный и само собой разумеющийся эпизод. Она только пожалела опять, что целых семьдесят шесть изменников из князей Мурс сумели избежать той же участи, вовремя убежав в Москву к царю Ивану.